Глава 14. Переговоры. Переговоры грозили затянуться надолго, но помог случай. точнее, ранее упомянутый Агнесс, непутевый сын главы фармклана. Мужику на вид под 50, если не больше. С бранио ввалился в кабинет матери и стал требовать денег на продолжение банкета. Так он выразился. Виктор, таким именем его Марго назвала, ни на какие увещевания матери не реагировал. Агнесса не узнал, а меня принял за своего кореша, с которым собирается распить бутылочку выдержанного виски или ядрёного самогона. Ну что, хватит бабла? Честно признаюсь, что сперва от такой картины опешил. Как у матери целительницы может оказаться сын алкоголик? Пока Виктор нависал над хладнокровной мамашей, а Агнесса презрительно кривила губы, я провёл сканирование визитёра. И опять озадачился, ну уже тому, что с мужиком сотворили. Разобраться в криво наложенных запретах, блокировках, требований на источник одаренного, как говорится, можно только с пол-литрой, а в этом случае не одной. Обнаружил и две вшитые капсулы, по-простому торпеды, призванные вызывать у того, кто употребил алкоголь, жуткие симптомы. «А кто додумался вшить Виктору торпеды?» – задал ей вопрос Марго, которая, устав спорить с непутевым сыном, выдала ему несколько десятирублевых купюр. Пробовали все средства, мрачно ответила глава фармклана. Помогает на несколько дней, а потом всё возвращается на круги своя, перебив её, продолжил я. Если правильно понимаю, то всё у вашего сына хорошо. Источник работает. Целительский дар уничтожает и подправляет неумело выставленные блоки, и те конфликтуют между собой, сводя на нет лекарство. Марго прищурившись внимательно на меня посмотрела, похлопала по столешнице ладонью, криво улыбнулась и спросила: "Кто вы такой и для чего бьёте по больному месту? Насколько понимаю, вы выступаете в роли просителя. Я могу помочь вашему сыну". "Без обиняков", ответил я. Глава фармклана вопросительно посмотрела на Агнессо. Та, поймав взгляд несостоявшейся свекрови, неуверенно улыбнулась и кивнула. Неверняка вспомнила, как корни горла оплетали. И в Нофьедим в лес на двух машинах, в одной из которых Виктор горланит песни. Мы договорились с Марго, что она будет присутствовать на процедуре очищения и наложения на сына нового зачарования. Почему она доверилась незнакомому парню? Ответ прост. Все варианты перепробовала и руки опустила. Посчитала, что хуже некуда. Для задуманного необходима береза, желательно не очень старая. Когда дерево еще растет и развивается, своей жизненной энергией легко нейтрализует у алкоголика тягу к спиртному. Но до этого следует удалить все наложенные на него заклинания, вывести из организма торпеды, подправить посыл в источнике. Посчитал, что полный круг силы без надобности, довольствовался малым. Глава фармклана с удивлением следила за моими приготовлениями, время от времени косясь на сидящего у дерева сыночка от хлебовыющего из бутылки виски. Процедура может оказаться болезненной, особенно при выводе капсул с лекарством, предупредил я несчастную мать, у которой в глазах зажёгся огонь надежды. Могу его усыпить, но лучше бы видеть, как он реагирует на разные раздражители. Делай, как сочтёшь нужным. Надеюсь, Виктору не станет хуже. Если мы ему мальчику навредишь, то пеняй на себя, ответила Марго. М-м, да, мужику подполтинник, а на его мальчиком называет. Материнская любовь она такая, сложная и непонятная для понимания, пока сам не окажешься на месте родителя. Но считал 14 наложенных заклинаний на источник Виктора. Связи переплелись с энергетическими линиями. Источник магии у мужика работает на поддержание здоровья и блокировку чьих-то заклинаний. Почему те, кто пытался заколдовать Виктора, действовали так топорно? Привыкли, что достаточно посыла и установления связи с подпиткой, чтобы алкоголь не пьянил? Да-да, насколько вижу, использовали три метода. Отвращение, когда человек на дух не переносит даже запах спиртного. Это, на мой взгляд, глупо. С запахом спирта постоянно сталкиваемся в повседневной жизни: те же духи или различные лосьоны, в том числе после бритья, как пример. Разумеется, с таким проявлением внутренней дар начинает мгновенно бороться, так как владелец будет страдать. Второй тип зачарования нейтрализация спирта в крови. Сколько бы ни выпил, а удовольствия нет. И опять этот перекос устраняется, из-за центра удовольствия, который страдает, не получая ожидаемого. И, наконец, непереносимость. Дикие боли, рвота, удушье, интоксикация, сердцебиение. В общем, большой удар по организму. Разумеется, с этим проявлением и борется магия Виктора, даже без участия хозяина. 14 щупов выпускаю, чтобы одновременно убрать все вмешательства в организм сына главы фармклана. «С ней неприятности могут возникнуть. Допускаю, что попытается меня к себе переманить или силой заставить работать. Проблемы буду решать по мере их поступления. Еще не факт, что клан Марго не имеет отношения к странным пилюлям. Точнее, фармклан их продает, а значит, уже замазан. Вопрос, в какой степени?» «А-а-а-а!» <с Wildlife> – взвыл Виктор и задергался в удерживающих его березовых корнях. «Сука! Отпусти! Убью!» Не обращаю внимания на его вопли. Острый сучок распоровывает кожу под лопаткой. Подцепляю вшитую капсулу и вытаскиваю её из алкаша. Вторую торпеду, вшитую в ягодицу, я удалил таким же методом. Сразу отправляю усиленный посыл для залечивания повреждений. Кстати, удар Виктора отреагировал самостоятельно. Кровь остановилась почти мгновенно, и рана стала стягиваться. Первый этап пройден. А вот дальше уже следует наложить такое заклинание, чтобы работал источник Виктора, вырабатывая противоядие к спирту, оказавшемуся в организме. Выбрал самый легкий путь, основанный на том, как это происходит у меня, чему не противлюсь. Нет, на какое-то время могу заблокировать, если захочу надраться, но не собираюсь этим заниматься. Итак, посыл из собственного источника отправил к Виктору, что любой алкоголь является ядом, и с ним необходимо бороться и блокировать. Какое-то время наблюдал, как происходят процессы у мужика, и тот на глазах трезвеет. Жизненных сил у берёзки взял много, но то не в обиде, и ещё крепче ко всякой заразе будет. Всё, устало объявил и приказал корням отпустить притихшего сына главы фармкалаана. "Где я?" нахмурился Виктор. "Маман, это всё твои штуки, никак не успокоишься?" Знаешь же, что Болян и с этой заразой никто справиться не может. Забыла, как таскала меня по целителям, а и... мы он усёкся и провёл дрожащими пальцами по лицу. У Моргон расширены зрачки. Пожилая женщина застыла изваянием и ни слова сказать не может. Виктор, ты здоров. Выпивать можешь, но в меру. И никогда уже не потеряешь над разумом контроль, сказал я и посмотрел на главу фармклана. Уважаемая Марго, своё обещание выполнил. Теперь дело за вами. Да-да, поедем в офис и всё устрою, покивала та, а сама к Максиму подошла и обняла задачного мужика. Честно говоря, ожидал вопросов, недоверия, но Марго ничего не спросила. Свою часть сделки выполнила и даже больше, предложила сотрудничество и продвижение продукции Сомовки. Условие всё же выставило, что 10% с прибыли пойдут на счёт фармклана. Ну, бизнес есть бизнес. Я согласился и подписал новые договора, после чего покинул офис. Какая судьба уготована Агнессе, не понял, но судя по всему, та сумеет выкрутиться с минимальными потерями, и речь о привлечении полиции уже не идёт. Перекусил в ресторане, не могу определиться, то ли пообедал, то ли поужинал, то ли пополдничал. Если исходить из времени, то уже почти вечер, а из блюд, которые заказал, то это середина дня. Пока ещё не закрылись магазины, закупил необходимую компьютерную технику для Марианны. Ограничился средним по цене ноутбуком и роутером. Следовало ещё принтер приобрести, но тот громоздкий и нормальных вариантов в наличии не нашлось, только под заказ. Посетил ещё несколько аптечных пунктов, в которых приобрёл три баночки патенцерина. предварительно уточнив дату изготовления. Интуиция подсказывает, что в этом препарате не все так просто. А брал из разных партий для того, чтобы проверить компоненты и остаточные следы примесей. Кстати, в одной из аптек обнаружил мазь, из-за которой в Ружев и прибыл. Продукция нашего небольшого предприятия уже красуется в витрине и занимает одно из топовых мест. Вернулся в гостиницу и, не заходя в номер, обратился к партии. прочел на бейджике молодого человека, который на вид старше меня лет на пять. «Не мог бы ты помочь мне в одном вопросе?» «Для гостя гостиницы мы сделаем все, чтобы его пребывание оказалось красочным», широко улыбнулся тот. «Что желаете? Есть несколько веселых девчонок, которые за небольшую плату готовы на все». «Нет, эту проблему и сам могу решить», хмыкнул я. «Хочу себе приобрести какой-нибудь мотоцикл. Не подскажешь, как это устроить?» Эм, интересует новое или немного покатанное? С документами и регистрацией в полиции? Осторожно спросил партнёр. Ворованная техника стоит в разы дешевле, но может создать дополнительную головную боль и проблемы. И без этого есть чем заниматься. Тратиться на убитые тоже не хочется. Но не ожидал, что можно новый мотик легко купить, поэтому рассчитывал на подержанный. Лучше новый, без пробега. Есть варианты? Посмотрел на Сашу, который широко улыбнулся. «Любой каприса мы исполним! Марку, цвет! Какой суммы располагаем?» «Тысячи три!» — прикинул я остаток денег, которые брал с собой. «Цвет не очень важен. Требуется кроссовый мотик, чтобы по говнам проезжал». Не вопрос. Мне надо позвонить знакомому. К вам приедут, покажут каталог, огласят цены. Если что-то понравится, то отвезут на склад, где можно рассчитаться и получить технику, объяснил Саша и уточнил. Звоню? Да, коротко ответил, поражайся такому сервису. Если у них тут так дело поставлено, то не удивлюсь, если и танками торгуют. «Ну, тяжёлой военной техникой всё же вряд ли, а вот оружие прикупить и ещё что-то противопоказанное, то вэлкам, добро пожаловать». «Это следует взять на заметку, в том числе и...» «Эм, Саш, а артефактами старинными кто приторговывает, не знаешь?» «Сам не понимаю, зачем, — спросил я портье, когда тот объявил, что мне повезло, и продавец с каталогом прибудет через пять минут». «Не мой уровень». коротко ответил отельный служащий. «Врёт. Меня плохо знает и не желает связываться. Он может переменить мнение, если сам предложу к продаже что-то интересное. Правда, не стоит забывать, что такая торговля строго запрещена. В официальную скупку пожалуйста, а с теневым рынком борются, и довольно успешно, если правильно слышал. Впрочем, когда есть спрос, то и покупатели отыщутся». Главное знать правильные места и нужных людей. Сейчас этот вопрос не интересует. Продавать ничего не собираюсь, а прикупить чего-нибудь стоящего нереально с суммой астрономической на хорошие вещи. Кстати, стоит в новь о наследстве задуматься. Не мог могущественный когда-то клан не иметь в своём арсенале вложений в древние вещи, которые с каждым годом ценятся всё выше. М-да. Иногда возникает желание объявиться, и мгновенно его подавляю. Слишком слаб, и в арсенале нет ничего убойного, точнее той фишки, которая поставит, если не на голову выше врагов, то хотя бы приблизит. Вспоминая наставницу, которая, если разобраться, пожертвовала собой ради моего спасения, но она и свои счёты с пришедшими имела, то обязан врагу отомстить. Вы интересовались мотоциклами? Подсел ко мне за столик парень в кожаной куртке с заклёпками и штанах в таком же стиле. Из фое гостиницы я ушёл после разговора с портье и сейчас пил кофе. Отвратный, стоит признать. "Да, совершенно верно", поставив чашку на столик, ответил я и уточнил. "Что можете предложить? Кстати, Александр говорил, что у вас имеется каталог, который принесёте". "Эм, с собой не взял, да он и без надобности", отмахнулся парень. Меня кличут Полей за скорость и точность выполнения трюков. При байк-клубе есть небольшая мастерская и магазинчик. Сейчас, если интересуют новые, то из байков есть две ямы с четырёхсотками. Эм, прости, что есть? А, понял, не дурак, хмыкнул Поля. Короче, кроссов нет и не предвидятся. Городские байки есть, не вопрос. Четырёхсотка, объём движка. «В конкретном случае можем предложить 321 куб и 42 лошадиные силы. Яма, так на сленге Яямаха». «Цена вопроса?» – поинтересовался я. «По кубатуре так считать удобнее. 3 210 рублей. И шапку в подарок». «Шапку? Нафига она мне?» – удивился я. «Черт, прости, шлем в подарок». Не видя байка, мы поторговались. Виденное ли дело назначать цену, исходя из кубометров движка? Думаю, это он пытался меня таким образом развести, но в итоге сговорились на две с половиной тысячи и оформление в полиции, но уже на месте. В ангар долетели на байке пули, тот и в самом деле заслуживает такое прозвище. Гнал словно на пожар, но действовал четко и иногда притормаживал, в том числе пропускал пешеходов». Уже ближе к 7 вечера я стал обладателем стремительного, на мой взгляд, мощного и красивого байка. Череп и Костыль, которые являлись членами и одновременно хозяевами байк-сообщества, пожелали удачи и вручили документы. Апуля сдержал слово и подарил шлем. Для меня Мотик оказался непривычно мощным. Разгоняется быстро, на рули реагирует остро и при этом весит почти 170 кг. Пожалуй, на лесной дороге, да ещё в грязи, с ним не так легко получится справиться. Впрочем, если наступит совсем уж распутица, то лучше квадрик. Он медленнее и не такой манёвренный, но широкие колёса не дадут застрять. Когда рассчитал всё за номер в гостинице, взял свои покупки и собрался направляться в сомовку, то понял, чего купить забыл. Байк двухместный. На таком милое дело прокатить какую-нибудь дамочку, чтобы от скорости и адреналина выплеснуло эмоции после покатушек. Шлем или, как говорят парни из байк-клуба, шапка для второго седока была бы нужна. Но магазины закрыты, байкеры собирались куда-то на природу. Поэтому можно сожалеть, но уже ничего не поделать. Фара светит отлично, движок работает как часики. Дорога пустая, и нет ни встречных, ни попутных машин. На прямых участках, где асфальт более-менее, пару раз проверил, на что байк способен. Нет-нет, всё из него не стал выжимать, поосторожнечал. К новой технике следует привыкнуть, но и тогда бездумно крутить ручку газа не следует. Очень уж не хочется перейти в разряд хрустиков. Так называют неосмотрительных мотоциклистов, попадавших в ДТП. Уже подъезжая к деревне, у меня жил сотовый, который, как ни странно, целый день молчал. "Слушаю", остановив байк, ответил господину Шергино. "Добрый вечер, уважаемый Станислав". Немного заплетающимся голосом произнёс на логовик. "Добрый", хмыкнул я и уточнил. "Отдыхаете душой и телом?" Фоном слышу музыку, девичий смех и звон фужеров. "Да, простите." Ответил мой собеседник: "Как себя чувствуете? Ничего не беспокоит?" Нахмурился я, заподозрив, что у моего пациента какие-то проблемы. "Здоровье подводит", печально и пьяно ответил тот. "Мужских сил на дамочек не хватает, не могу расслабиться и получить удовольствие, приходится в стакан с вином смотреть". "Да вы прямо поэт", усмехнулся я. Об "Обещаний не помню. Завтра вечером займусь и «Тогда пришлю серва, и с меня благодарность», – воспрял тот духом. Говорил какие-то комплименты, что-то обещал, но слушать его не стал. Человек явно перебрал, утром может все позабыть, но своего телохранителя обязательно пришлет. Уж что-что, а -что, когда у чиновника есть нужда, он на память не жалуется. Это по истечении времени о своих словах может позабыть и искренне удивляться, когда ему об обещаниях напоминают. Не все, но большинство так себя ведут, с кем сталкивался и про каких слышал в своём родном мире. Как уже разобрался, то и тут дела в этом плане примерно так же обстоят. Только тронулся как вновь звонок, но этот раз Марианна интересуется не случилось ли чего. Объяснил, что пришлось в руже в поделам съездить из-за обещанной ей техникой. Показалось, что женщина немного расстроилась. Наделась со мной в городе погулять, в кино там сходить и в ресторане посидеть, по магазинам шопинг устроить. Увы, на такие подвиги как-то не готов. Неморально. С этим комплексов нет. Да и женщина она зноенная и взгляду умеет притягивать. Развлекаться стоит. Но после перечня намеченных дел мысленно представил перед глазами длинный список и только утвердился в правильности рассуждений на ближайшие недели, если не месяцы занят, и пункты, к сожалению или радости, добавляются да ответил на третий подряд телефонный звонок, даже не посмотрев, кто вызывает стас, ты где спросила лера через 10 минут буду дома коротко ответил, а потом уточнил ничего не случилось «Нет, все хорошо», – с каким-то вздохом облегчения проговорила глава клана. «Жду, сейчас ужин разогрею». Обманул я ее. Минут через двадцать приехал, чуть ли не весь заляпанный грязью. И ведь знал, что колея глубокая. Нет, решил по бровке проехать, с газом переборщил, заднее колесо заскользило, переднее в яму уперлось, и байк резко на сто восемьдесят градусов развернулся. Да еще и в глине увяз. и принимал грязевые процедуры, открыв входную дверь, в которую я по барабанил, встретила меня вопросом Лера. Это, чтобы тебе понравится, хмыкнул я, осторожно положил на пол рюкзак и указал на него. Там ноутбук с роутером и договора, промокнуть не должны. Ты его осторожно всё вытащи, а я пока на озеро сбегаю. За стол и в дом в таком виде проходить не стоит. Сменную одежду дать? поинтересовалась хозяйка дома. «Хм, а Вика уже спит?» «При чём тут моя дочка?» Не поняла слишком завуалированного намёка Лера. «Так, может, ты одежду к озеру принесёшь и мне спинку заодно потрёшь?» «А больше тебе ничего не надо?» Покачала головой женщина. «Не откажусь», — нагло ответил я. «Иди уже», — отмахнулась та, но пробурчала. «Принесу я тебе портки с рубахой». Уже сентябрь, не обходится без дождей, но днём стоит жара, а вот ночью прохладно. Вода в озере ещё не успевает сильно охладиться. Плавать приятно, и в воде даже теплее. Тем не менее, на берег вышел продрогшим. Лера не обманула, одежду принесла, но мои ожидания не оправдались. Женщина не стала меня дожидаться и тем более спинку тереть. Ну, честно говоря, не очень-то и расстроился. Усталость своё берёт, и даже ночная прохлада дала бодроство мне на короткое время. В своей комнате обнаружил покупки и демонстративно стоящие на столе пузырьки панцерины. Неужели посчитала, что у меня в этих пилюлях потребность? Хотел пойти и рассказать, для чего накупил таблеток, да поленился. Утром меня растолкала хозяйка дома, пригрозив облить ледяной водой. "Стас, ты в школу опоздаешь, вставай!" Встрягивая с меня одеяло, говорит Лира: "Не поленюсь, схожу за водой из колодца и окачу тебя всего". Я попытался перевернуться на другой бок, чтобы не покидать мягкое и уютное местечко. Ага, как же. Хозяйка дома подключила свой дар, а противопоставить ей какие-то заклинания сложно, если только дом разносить. Вот и оказался на полу. Лира меня за ногу с кровати стащила. "Вот чего ты творишь?" возмутился я. «Дай поспать, вчера выдался напряженный день. И, кстати, вопрос с продажей нашей мази урегулировал. Договорился с главой фармклана. Она лично пообещала следить за продвижением товара». «Она?» – прищурилась Лера. «А боял какую-то дамочку?» «Угу, если не считать, что ей в обед». Хмыкнул, но не стал делать конкретный вывод. «Много лет. Сыну ее помог. Мужику под полтинник, а ведет себя как придурок». Это всё, конечно, интересно, но тебе и правда в школу пора, вздохнула хозяйка дома. Стас, если будешь прогуливать, то придётся тяжело. Да знаю я, со вздохом поднимаясь, ответил ей, а потом на часы посмотрел. Блин, Лер, сейчас полшестого утра. Час бы мог спокойно поспать. С учётом того, что мотор на катере ещё не починили, то тебе добираться в посёлок на квадрике. Быко рассмотрела, если отмыть, то красивым окажется, но не практичным на дорогах в наших лесах. Не поспоришь, школу необходимо закончить. Тут дело даже не в документах на чьё имя окажется аттестат. Как ни крути, а если поднимать и возрождать мой родной клан, то образование необходимо, и не только среднее. Конечно, знания имеются, но для этого мира и их реалий не всё могу реализовать. А что-то банально не знаю. Фига себе, обошёл я после завтрака байк. Кусок глины, и это мягко сказано. И где тут лира что-то разглядела. Ночная дорога по грязи оставила о себе привет. Мотоцикл весь заляпан комьями глины, более-менее чистое пятно на сиденье и как ни странно фаре. Впрочем, последнюю я пару раз протирал, когда та почти ничего не освещала. Перспектива отмывать байк, не имея мойки высокого давления, не радует. Придётся повозиться. В посёлок отправился на квадрике. Как не планировал, ещё один раз убедился, что по бездорожью он дост в сточку фор и мотоцикла. Стеша устало смахнула волосы с лба и потёрла веки. Она работала уже несколько часов к реаду. Когда Громов попросил проанализировать и сравнить два необычных вещества, то она не представляла, насколько сложно это сделать. Ворох бумаги кнежно перевела. изряд подчёркнутые и перечёркнутые длинные цепочки соединений формул с возможными магическими посылами. Изначально девушка не заметила ничего общего в двух веществах, тем более что материала второго у неё нет, а только сухие строчки на бумаге, и тем не менее продолжила изучение, понимая, что Гром не просто так её попросил. Да и взыграла интуиция. Вот ничего общего, а чуйка продолжает выдвигать различные варианты. «Нет, она не может точно сделать заключение. Ей необходим хотя бы кусочек или миллиграмм неизвестного вещества». «Роман Амарович, набрала номер стража». «Мне необходимо для анализа это вещество», без предисловий заявила княжна, когда Громов ответил на вызов. «Есть предположения?» – уточнил ее собеседник. «Гипотезы», – уклончиво ответила Стеша. «Это опасно. Князь не разрешит». Неожиданно для девушки ответил сыщик. Тогда вся моя работа коту под хвост. Роман Амарович, что происходит? Ведь именно вы меня нашли и попросили сравнить и выдать заключение. А теперь говорите об опасности? Стефания Олеговна, простите, свой запрос снимаю и прошу забыть об этом разговоре, ответил Громов и уважительно добавил: Хорошего вам дня. Отдыхайте. Короткие гудки в трубке. Странш отключился, а Кнежна в недоумении потрясла головой. Это что было-то? Девушка прошлась по своей лаборатории, взглянула на пробирки, в которых происходят какие-то непонятные обывателю процессы. На секунду прильнула к мощному электронному микроскопу, вернулась к столу, переворшила бумаги, а потом прищурилась, поджала губы и покачала головой. Ну уж нет, господин Грамов. Теперь это и моя проблема. Опасно? Так что ж, с того? Или вы чего-то испугались? Это просто так не оставлю. Девушка достала из ящика стола пустую папку и изгребла в неё исписанные листы. Быстрым шагом подошла к двери, быстро набрала код цифрового замка. Отца она отыскала спустя час, на заседании министров. Но в зал заседания не пошла, дожидалась в приёмной. Настроение у князя отвратное, новости со всех сторон одна хуже другой. Те кланы, что поддерживают Огнева, вдруг стали уклоняться от принятия важных решений. Нет, они соглашаются, в меру своих сил исполняют указы, но ну, и лед делают вид. Что-то вокруг происходит, но открытого противостояния нет. И это ещё хуже. Когда не знаешь в лицо того, кто воду мутит, то ответить адекватно не можешь. Увы, тут не так, как на войне. Нельзя бить огненным валом по площадям, уничтожая войска противника. «Ваше Величество!» – встала с кресла в приемной стеша, когда отец быстрым шагом проходил мимо. «Государь-император, уделите пару минут!» Олег Александрович резко остановился, посмотрел на дочь и нахмурился. Если княжна к нему так обратилась, то она закусила у дела и чего-то желает потребовать. В детстве так требовала обучить ее верховой езде, и когда ей подвели пони, то устроила скандал. «Нет-нет, не истерику!» топала ножкой, поджимала губы и приводила детские требования. "Стефания Олеговна, прошу следовать за мной". Князь оценил толстую папку в руках дочери, но выводов делать не стал. В своём кабинете Олег Александрович предложил дочери перекусить сили и выпить кофе. Ожидаемо получил отказ. Тем не менее, прежде чем перейти к делу, они ещё пару минут обменивались дежурными фразами. Этикеты от него никуда не денется, особенно когда Стефания подчёркивает, что пришла к государю, а не к отцу. Ладно, вздохнул князь. Излагай, с чем пришла. Громов попросил изучить одно вещество, медленно ответила княжна, собираясь с мыслями. Им оказалась отрицательная энергия, препятствующая работе источников и наложению заклинаний. Но вещество уже было нейтральным и неагрессивным. Хотя я и нашла следы вмешательства, кто-то его разрушил, и что оно представляло собой изначально, непонятно. Так вот, Романовна Марович 2 дня назад попросился поставить мои результаты с полученными выкладками его экспертов. И ты что-то обнаружила? поинтересовался князь. Стеша открыла папку, хотела показать отцу свои записи, но потом вздохнула и положила ту на журнальный столик. Объясните её записи, точнее черновые наброски, нереально. Да и не в этом дело, с большей долей вероятности задумчиво ответила девушка. Отец, если мои умозаключения верны, то мы можем столкнуться с чем-то страшным. У меня нет сомнений, что кто-то разрабатывает возможность управления магической энергией. Ты только представь, если у тебя отнять возможность пополнять свой источник, или кто-то сделает так, чтобы ты не смог применять заклинания. Это не новость, отмахнулся князь. Такие разработки ведутся давно, в том числе и есть артефакты в присутствии которых невозможно применять магию, и у которых ограничен радиус действия, криво усмехнулась княжна. А теперь представь на секунду, что произведён залп из пушек или сброшены с самолётов бомбы с таким летучим веществом, которое может само распространяться и Стеша понизила голос. Размножаться, пожирая положительную энергию. Антимагическое оружие, озадачился князь. Подожди, но тот, кто его применит, и сам пострадает. Какой в этом смысл? Антидот, коротко ответила княжна. Мне необходим допуск к тому, что изучают эксперты Громова. Если я права, то это именно так и задумано, когда вирусы или яд Окончательно ещё не определилось. Нейтрализуют друг друга, то только после определённого времени. Олег Александрович встал и прошёлся по кабинету. Хм, да, день для правителя выдался непростой. Дочери он доверяет, но стоит ли ей погружаться в это? Есть эксперты, научные лаборатории, в том числе и секретные военные. Гром ему докладывал, доизучал да князь всё, что произошло в Тихвине. Это вызывает беспокойство. А слова дочери его все ставят всё с ног на голову. Очень хочется, чтобы она ошиблась. А если эксперты стражи что-то проморгают, ну и рисковать дочерью. Гром, ты мне нужен, коротко сказал князь, когда страж ответил ему на звонок. Подождём и поговорим, подмигнул он дочери и предложил. Давай наконец перекусим. Кофе с булочками или пирожками? Готов поспорить, что-то ела утром, а потом просто на ходу что-нибудь жевала. Минут 20 как минимум у нас имеется. Стеша мило улыбнулась. Она не ожидала такой лёгкой победы, но торжествовать ура она. Это только первый раунд, и предстоящий разговор впереди. Да и отецы явно о чём-то умалчивает. Он не очень-то удивился её словам. Делая маленький глоток горячего кофе и обдумывая линию атаки в предстоящих переговорах с князем и стражем, девушка пришла к неожиданному выводу. Когда же пришёл страж, Стеша сразу перешла в атаку. Олег Александрович, Роман Амарович, нам следует не смотреть на возраст и родственные связи. Согласитесь, дело нетривиальное и сложное. Дай бог, чтобы все умозаключения и исследования оказались неверными. Как вы считаете? Она посмотрела на отца, который задумчиво её разглядывал. "Стефания Олеговна говорит мудрые вещи", осторожно заметил Громов. "Но в лабораториях требуются опытные специалисты, и они могут сделать правильные выводы и без вашего участия. Так дайте мне довести хотя бы первое дело до логического завершения". Встала с кресла девушка и подошла к окну. "Насколько понимаю, им никто не занимается". А, возможно, именно там недостающие ответы. Почему никто не занимается? Поинтересовался князь. Девушка решила, что вопрос адресован ей, и ответила. Роман Амарович попросил сравнить выводы с материалом, который недавно предоставил на исследование. А значит, у экспертов этого вещества нет. Эм, оно безвредно. А часть и забавно, поэтому и предоставил Стефании на исследование. Изначально посчитал, что это какое-то редкое заболевание, и целительнице интересно с ним окажется поработать. Ответил Гром, мысленно на себя ругаясь, что допустил непростительный промах. Он не придал словам Травника никакого значения. Посчитал, что тот пытается как-то набить себе цену, а ведь мог бы попросить и взять на анализ несколько проб. У Станислава в лаборатории этого дегтя было много. В мелочах кроется не только дьявол, но и разгадки самого хитрого плана. Ну так и займитесь, сообщает и проблемой, отмахнулся князь, подумал и добавил: о результатах доложите. Стеша и Гром покинули кабинет князя, с которым выразил желание провести телефонный разговор правитель Франции. Стефания, нам следует продумать, как тебя представить тому, кто обнаружил и нейтрализовал вещество. Поттер переносит сустраж. Почему? Искренне удивилась княжна. И ещё одно, продолжил Громов. Не посвящай в свои планы подругу. Когда будешь готова, то перейдём в одно место, и там сама сразу всё поймёшь. А сейчас можно? Чего тянуть-то? с азартом в голосе произнесла княжна, чувствуя, что страж готов открыть какую-то тайну. Пойдём, подумав, ответил Романов Амарович и пояснил: Из резиденции выйдем и проедем. Сама же знаешь, отсюда невозможно перемещаться. Через 5 минут они оказались перед невысоким забором, из-за которого пару раз грозно гавкнул пёс и проорал пёток. Девушка с удивлением огляделась и, не выдержав, спросила: "Так мы в деревне? Ты сюда со стальной пыталась добраться?" Буркнул страж и предупредил: Ты одна из моих помощниц, целительница, и заинтересовалась тем загадочным веществом, которое получил травник. Поняла? Ага, не скрыв восторга, ответила девушка. Громов вздохнул, покачал головой и направился к калитке.